Глава 19 Вызов Следующее утро встретило меня звуками толпы под окнами нашего нового здания. Я выглянул из панорамного окна четвертого этажа и увидел зрелище, которое заставило меня хмыкнуть от удивления. Перед входом в последний предел собралось человек 40 охотников, а может и больше. Все в полной экипировке, с оружием и серьезными лицами. Некоторые даже разбили палатки, видимо, провели здесь всю ночь. «Ну надо же!» – пробормотал я, потягивая утренний чай. Кайден точно не ожидал такого же. «И чего им тут всем надо?» Ария суетилась рядом, собирая инструменты для работы в новой мастерской. «Может, стоит спуститься?» – предложила она. «Все-таки ты будущие сотрудники нашей организации». «Нашей?» – усмехнулся я. «Я думал, это проект Кайдена. Ну, технически да, но ты же главная ударная сила». Девушка слегка покраснела. «К тому же название придумал ты». Мне нравилось, как она смущается от простых вопросов. Но делать нечего. Если уж согласился на эту авантюру, надо довести до конца. Спустившись на первый этаж, я обнаружил Кайдена в состоянии легкой паники. Парень метался между документами, телефоном и окном, пытаясь одновременно отвечать на звонки и следить за происходящим снаружи. Дарьон! воскликнул он, увидев меня. «Слава богам, ты тут! Там целая армия желающих!» «Вижу», — кивнул я, глядя в окно. «Не думал, что столько народа заинтересуется работой в новой организации. Большинство из них состоят в твоем фан-клубе». Кайден показал мне список, который распечатал с какого-то сайта. Они узнали о последнем пределе и решили, что это их шанс попасть в твою команду. Я пробежал глазами по списку имен. Первые три из них мне были знакомы. «Хм...» — я почесал подбородок, вспоминая лица. «Тот высокий брюнет со шрамом, рыжий лучница и очкарик». «Да, с ними я ходил в пару разломов». «Мари, лучница Эрик, аналитик, Норис, глава фан-клуба», – прочитал Кайден слух. «Это даже не специализация, но он сам так заявку подал. Тогда, может, их сразу зачислить?» «Делай, что хочешь», – пожал я плечами. «А что с остальными? Предлагаешь мне лично каждого проверять?» Кайден кивнул с энтузиазмом школьника, которому разрешили идти на каникулы и ни о чем не думать до следующего учебного года. «Ну уж нет», — отрезал я. «Организация твоя, вот ты и занимайся подбором кадров. Мое дело разломы закрывать, а не с людьми возиться». Лицо Кайдена вытянулось. «Но как я узнаю, подходят они или нет? У меня нет опыта в оценке боевых качеств». «Хм». Я задумался, глядя на толпу за окном. «Впрочем, могу облегчить тебе задачу». «Как?» Вместо ответа я направился к выходу. Кайден поспешил за мной, а Ария осталась в здании. Видимо, решила не лезть в наши дела». На улице меня встретили возбужденные возгласы и аплодисменты. Толпа охотников мгновенно сгруппировалась, образовав полукруг перед входом в здание. «Дарьон Торн!» – закричал знакомый голос. Из толпы выделились три фигуры. Норрис – высокий брюнет с характерным шрамом через левую бровь. Теперь я его точно узнал. Рядом с ним ржеволосая Мария с луком за спиной и худощевый Эрик в очках с блокнотом в руках. «Мастер!» – Норрис подошел ближе, его глаза горели фанатичным блеском. Мы узнали о создании последнего предела и немедленно подали заявление. Это честь для нас, возможность работать под вашим началом. Мы готовы на любые испытания, — добавила Мари, сжимая рука от лука. И на любые задания, — кивнул Эрик, что-то быстро записывая. Остальные охотники загалдели на перебой, предлагая свои услуги и расхваливая собственные достижения. Кто-то кричал о закрытых разломах, кто-то о редких навыках, кто-то просто орал «Выбери меня!» Пара девушек и вовсе потянулась к области груди, но их остановили их соседи. И что они собирались делать? Я поднял руку, и толпа затихла. «Хорошо», — сказал я спокойно. «Кайдон считает, что всех вас нужно проверить. Но у меня нет времени устраивать экзамены каждому желающему». Разочарованный ропот прошелся по толпе. «Поэтому», — продолжил я, — «я сделаю простую проверку. Сейчас». Я сделал шаг вперед и закрыл глаза, концентрируясь. В глубине души поднялось нечто темное, холодное, древнее. Воспоминания о сотнях сражений, тысячах убитых врагов, о реках пролитой крови. Первобытная ярость хищника, которая прошла через ад и осталась в живых. Жажда убийства. Я выпустил ее наружу. Не полностью, это убило бы большинство присутствующих, а лишь небольшую часть. Но даже этого было вполне достаточно для задуманного. Воздух вокруг меня сгустился, словно налился свинцом. Древний страх, существующий внутри каждого живого существа, обрушился на толпу охотников. Инстинкт самосохранения заорал в их головах. «Беги! Прячься! Это смерть!» Большая часть толпы зашаталась. Кто-то попятился назад, кто-то упал на колени, кто-то потерял сознание и рухнул прямо на асфальт. Некоторые охотники побледнели до синевы. У других начался неконтролируемый тремор рук. Кайден схватился за мое плечо, пытаясь устоять на ногах. Его лицо покрылось холодным потом, а дыхание сбилось. «Что? Что это было?» – прошептал он дрожащим голосом. Я убрал давление и оглядел результат. Из сорока с лишним охотников на ногах остались всего восемь человек. Среди них, что характерно, были Норрис, Мари и Эрик. Первые двое выглядели бледными, но держались твердо. Эрик что-то лихорадочно записывал в блокнот, видимо, пытаясь зафиксировать ощущения. «Вот из тех, кто остался в сознании, может и выйдет что-то путное», — сказал я Кайдену. «Остальные не подходят». «Но... но как?» — парень все еще пытался прийти в себя. «Что ты сделал?» «Показал им реальность», — пожал я плечами. «Охотники должны быть готовы встретиться лицом к лицу со смертью. Кто не выдержал давления, тому не место в серьезной организации». Те, кто потерял сознание, начали медленно приходить в чувства, как только давление ослабло. Многие сразу же поспешили покинуть это место, даже не дожидаясь объяснений. Видимо, инстинкты подсказали им держаться подальше от источника опасности. «Невероятно!» – Пробормотал Эрик, поправляя очки. «Я никогда не чувствовал ничего подобного. Это было как встреча с настоящим хищником, который... который убил больше, чем ты можешь себе представить», – закончил я. «Верная реакция». Норис выпрямился, пытаясь скрыть дрожь в руках. «Мастер, мы готовы к любым испытаниям!» Что нам нужно сделать, чтобы присоединиться к последнему пределу?» В этот момент к нам приблизился мужчина в элегантном черно-золотом костюме. Его одежда была дорогой, безупречно скроенной, а на груди красовался герб, скрещенный молот и меч на щите с золотой каймой. Сразу стало ясно, что это непростой посетитель. Мужчина подошел к нам с почтительным, но достойным видом и протянул мне черный конверс с гербовой печатью из красного воска. Печать была оттиснута тем же символом, что красовался на его костюме. «Дарион Торн?» — спросил он официальным тоном. «Это я. Именем клана Монклер передаю вам это». Он вручил конверт и поклонился. «Честь имел. С этими словами посланник развернулся и удалился, оставив нас в недоумении. Кайден посмотрел на конверт и побледнел еще больше, чем от моего давления. «Дарион!» — прошептал он с ужасом в голосе. «Это обвинение клана!» «И что это значит?» Поинтересовался Ес, любопытством разглядывая печать. «Это очень-очень плохо!» Кайден нервно сглотнул. «Клановые обвинения — это серьезное дело. Они могут потребовать сатисфакции, компенсации или...» Я вскрыл конверт и достал лист бумаги из дорогого пергамента. Текст был написан изящным почерком. «Дарион Торн, кровь члена нашего клана на твоих руках. По законам и традициям Империи, Ариат, ты обязан ответить. Клан Манклер вызывает тебя на поединок чести. «Место Колизей Доблести. Главная клановая арена столицы. Сегодня в 19.00. «Поединок чести», — прочитал я вслух. «Интересно». Кайден схватился за голову. «О нет, о нет, о нет!» «Дарьон, ты понимаешь, что это значит?» «Объясни». Парень начал нервно расхаживать зад-вперед. «Поединок чести — это древний закон, созданный, чтобы избежать резни между кланами. Если один клан считает себя оскорбленным другим, они могут потребовать поединка». Аристократы свято чтят эту традицию. «Прав всегда сильнейший». «И что, если я откажусь?» — поинтересовался я. Кайден покачал головой. «Отказ равноценен признанию вины. И тогда даже гильдия не сможет тебя прикрыть. Оскорбленный клан получает право мести. Они могут отправить любое количество людей, чтобы убить тебя, твоих родных, близких. В этом случае клан не ограничен законами в своей мести». «А если я выиграю?» «Тогда по имперским законам они обязаны отступиться». Спор считается исчерпанным. Кайден вытер под лба. Манклер — древний клан. Они чтят традиции и законы больше, чем кто-либо еще. Но проблема в том, что у них есть сильные бойцы. И они часто этим пользуются, прекрасно понимая свою силу. Я складывал письмо обратно, размышляя. Честно говоря, перспектива сразиться с клановым магом меня не пугала. Наоборот, это было... Намного проще, чем потом защищать всех знакомых от возможных нападений. Во всяком случае, я ожидал чего-то подобного. Убийство Гаспара должно было повлечь последствия. Вопрос был лишь по штабах. «Проблема решается довольно просто», — сказал я наконец. «Как?» — с надеждой спросил Кайден. «Иду и выигрываю этот поединок. Подумаешь?» — пожал я плечами. Кайден открыл рот, чтобы что-то возразить, но я уже обращался к оставшимся охотникам. Все восемь исцелевших смотрели на нас с живым интересом. «Норрис, Мари, Эрик», — подозвал я троицу. Они мгновенно подошли ближе. «Да, мастер?» Я протянул им документы, которые Кайден собирал для регистрации новых членов. «Теперь вы ответственны на набор в последний предел. В том числе и тех, кто придет сюда в течение дня», — объявил я. «Кайден некогда заниматься этим. Так что тщательно отбирайте кандидатов, чтобы я остался доволен результатом. Вы трое уже приняты, но если будете косячить...» Глаза всех троих загорелись фанатичным блеском. «Мы вас не подведем», — торжественно заявил Норрис. «Будем очень тщательно проверять каждого», — добавила Мари. «И вести подробную документацию», — кивнул Эрик. Я хлопнул Кайдена по спине, заставив его пошатнуться. «А мы идем на клановую арену. нужно прощупать почву», — сказал я. «Ты будешь моим представителем, поскольку в клановых законах и этикете я не силен. А драться лишний раз мне лениво. Больше люблю монстров убивать». Кайден был в легком шоке. «Но... но я не знаю, справлюсь ли...» «Справишься», — отрезал я. «Рано или поздно тебе все равно придется с этим столкнуться. Тем более ты сам хотел быть самостоятельным игроком, а не просто припиской к клану». Норрис тем временем повернулся к оставшимся охотникам и во весь голос закричал. «Вы слышали? Пройдут лишь лучшие из лучших. Дарион Торн лично мне поручил отобрать охотников для последнего предела». «Да, и мы будем проверять каждого очень тщательно», — вторил ему Мари, размахивая луком. «Никаких поблажек», — добавил Эрик, энергично размахивая своей записной книжкой. Я усмехнулся и показал им большой палец вверх. «Похоже, с энтузиазмом у новых сотрудников все в порядке». Колизей доблести поражал размахом даже меня, а я повидал в своей жизни немало впечатляющих сооружений. Огромная круглая арена, способная вместить несколько десятков тысяч зрителей, возвышалась в центре аристократического квартала столицы, как древний храм боевых искусств. Внешние стены были облицованы белым мрамором с золотыми прожилками, а множественные арки и колонны создавали впечатление монументальности и вечности. На фронтоне красовалась надпись древними рунами. «Честь, сила, традиция». «Здесь решаются судьбы многих кланов», — объяснил Кайден, — пока мы поднимались по широким раморным ступеням. От самых мелких споров до серьезных конфликтов. Поединки, дуэли, даже групповые сражения. И, конечно же, ставки. «Ставки?» – заинтересовался я этим моментом. «Конечно!» – Кайда наживился. «Богатые аристократы обожают делать ставки на исход поединков. Иногда на кону стоят целые состояния. Так что здесь есть все. От простых развлечений до серьезного бизнеса». Внутри арена была еще более впечатляющей. Богатые, украшенные залы, дорогие ковры, картины с изображениями легендарных дуэлянтов прошлого. Все было сделано с размахом, достойным императорского дворца. Мы направились к одному из залов для vip зрителей закрытому помещению с панорамным видом на арену, откуда было видно каждую деталь происходящего на поле боя. У входа в зал нас встретила девушка-регистратор. «Ваши документы, пожалуйста», — вежливо попросила она. Кайден протянул какие-то бумаги, подтверждающий его клановую принадлежность. Пока он занимался формальностями, я оглядывался по сторонам, изучая архитектуру и планировку. «Дарион Торн?» Я обернулся на голос и увидел мужчину, который явно был не просто зрителем. Высокий, широкоплечий, с мощной фигурой профессионального воина. Короткие волосы, серые глаза. На нем был дорогой костюм, но по его движениям было понятно, что ему в нем не очень уютно. «Это я», — ответил я, инстинктивно оценивая потенциального противника. Абель Андрайн Манкляр, представился мужчина. Думаю, ты получил мое послание. Напряжение между нами возникло мгновенно, два хищника, изучающие друг друга перед схваткой. Абель двигался с осторожной уверенностью опытного бойца. Его взгляд был твердым и бесстрашным. Получил, кивнул я. Ничего личного, сказал Абель спокойно. Таков закон. Кровь клана требует ответа. Мы несколько секунд смотрели друг на друга в глаза, словно пытаясь оценить силы противника. Абель был хорошим воином, это чувствовалось сразу. Движение точное, осанка уверенная. Никакой показной бравады. Профессионал. «До встречи на арене», — сказал он наконец, направился к своему залу. Кайден закончил с документами и подошел ко мне. Его лицо выражало крайнее беспокойство. Дарьон, ты понимаешь, с кем тебе предстоит сражаться?» — прошептал он. «Это Абель Монклер, глава боевого крыла их клана. Он едва ли не лучший их воин». — Вижу, — кивнул я, проводив Абель взглядом. — Хороший противник, достойный. — Хороший? — Кайден чуть не подпрыгнул. — Дарьон, прости мне, я, конечно, верю в тебя изо всех сил. Но этот бой просто невозможно выиграть. Абель — легендарный воин, эсранговый охотник с многолетним опытом. Но я только улыбался, предвкушая славный поединок. Не так часто доводится сражаться с действительно серьезным противником. «Как можно скоротать время до боя?» – спокойно спросил я, оглядывая зал. Кайден указал на большую доску с текущими ставками и расписанием поединков. Э -э «Вот так. Там и расписание боев, и коэффициенты, и результаты предыдущих сражений». Мы направились к вип-залу. Кайден, как представитель клана «Воярд», легко выбил нам хорошие места с отличным обзором арены. В зале уже шли какие-то поединки. На песчаной арене два мага сражались с применением стихийной магии. Один управлял ветром, второй — землей. Зрелище было довольно эффектным, но предсказуемым. Я начал наблюдать не за самими сражениями, а за деталями. Движение ног, центр тяжести, манера держать оружие, реакция на атаки противника. За годы сражений у меня выработалось чутье на подобные вещи. «Земляной маг выиграет», — сказал я Кайдену после нескольких минут наблюдения. «Думаешь?» Парень посмотрел на доску ставок. «Здесь коэффициенты равные. Ветряно слишком полагается на скорость, но устает быстрее. Его дыхание уже сбилось, а противник еще свеж». Через пять минут земляной маг действительно победил, загнав соперника в каменную клетку. «Везение!» – пробормотал Кайден. «Но в следующем бою я снова угадал победителя, изучив стойки дуэлянтов. Потом еще одного. И еще!» «Как ты это делаешь?» – изумился Кайден. «Опыт!» ответил я, делая очередную небольшую ставку. Много лет наблюдений за тем, как люди дерутся. К середине дня мой кошелек заметно пополнился. Я выигрывал не всегда, один поединок явно был подстроен заранее. Разыграна заранее показуха для толпы, но в большинстве случаев мою чутье не подводило. Слухи об удачливом игроке начали циркулировать по зрительскому кругу. Некоторые богачи стали наблюдать за моими ставками и повторять их. «Да, Орен!» – шепнул Кайден, указывая на особые балконы. «Смотри, представители крупных кланов тоже здесь? Видимо, твой бой привлек много внимания». «Либо Монклеры постарались сделать из этого шоу. Надо быть осторожнее», — тихо пробормотал он. Я проследил его взгляд. На отдельных балконах, отделенных от общих мест, расположились группы явно влиятельных людей. Их одежда, манеры, количество охраны — все говорило о высоком статусе. «Вон там клан Вейн», — указал Кайден, — «торговцы». «Контролирует большую часть рынка артефактов столицы». «Вон те в зеленом, клан Крофт», — продолжил он. «Родом из северных провинций, производители оружия, очень богатые и влиятельные, особенно возвысились за последние три сотни лет. Говорят, они получили какие-то особые наработки. Сейчас их знает буквально каждый». На другом балконе я заметил группу людей с явно восточными чертами лица. «А это клан Ятагучи», — пояснил Кайден. Потомки переселенцев с Восточных островов, прибывших сюда очень давно. Мастера боевых искусств и традиционной магии. Очень чтят честь и древние обычаи. Обидчивые и мнительные люди. Вон там в золотом клан Микель. Кайден указал на элегантную группу смуглых людей с аристократическими манерами. Банкиры и финансисты. Крупная банковская система держится на их плечах. А эти? Спросил я, кивнув на балкон с людьми в белых одеждах с серебряными украшениями. Клан Торанс. «Производители магических артефактов и исследователи. Их изделия считаются одними из лучших в империи». И, наконец, мой взгляд остановился на балконе, где располагались люди в черно-золотых цветах клана Монклер. Помимо уже знакомого мне Абеля, там была изящная молодая женщина с сине черными волосами и фиолетовыми глазами, а также несколько мужчин в дорогих костюмах. «Клан Монклер», — тихо сказал Кайден, «женщина — это Хлоя Монклер». «Сестра Абеля и глава торгового крыла клана. Остальные старшие представители семьи». Я заметил, как Хлоя время от времени поглядывала в нашу сторону с выражением хищного любопытства на лице. «Да уж», — усмехнулся я, — «сделали из древней традиции дуэли какой-то цирк. Хотя мы с отрядом тоже частенько дрались на кулаках в качестве развлечений между походами». «С отрядом?» — заинтересовался Кайден. «Старые времена», — отмахнулся я. Время шло, и, наконец, объявили о начале главного события вечера. Глашатый в богатых одеждах вышел на арену и поднял руки, призывая к тишине. «Почтенные господа и дамы!» — прогремел его голос усиленной магии. «Сегодня мы станем свидетелями поединка чести между Абелем Айнтрайном Монклером, главой боевого крыла древнего кладна Монклер, и Дарион Торном, независимым охотником» как тактично завуалировали слово простолюдин, даже не прикопаешься. Арена взорвалась аплодисментами и возгласами. Зрители явно ждали этого момента. Согласно древним традициям, поединок будет проходить по честным правилам. Никакого заранее подготовленного оружия, никаких артефактов, никакой помощи извне. Только сила, мастерство и честь. Я поднялся с места и повернулся к Кайдену. «Поставь все деньги, которые я выиграл сегодня на мою победу», — сказал я спокойно. «Что?» — Кайден побледнел. «Дарион, это же огромная сумма, а если...» «Если что?» — усмехнулся я, протягивая ему меч. «Держи это. Храни, как свою жизнь. Я ведь за ним еще приду». «Но коэффициент на твою победу один к десяти!» — попытался образумить меня Кайден. «Никто не верит, что ты можешь победить Абеля». «Тем лучше для нас», — сказал я и направился к выходу на арену. Мы станем богачами, верь мне». Под восхищенный возглас зрителей я спустился на песчаную площадку. В центре арены стояли несколько стоек с различным оружием. Мечи, топоры, копьи, булавы. Все было хорошего качества, но без каких-либо магических приблуд. Попытка показать, что противники в равных условиях, когда на арену выходят на самом деле охотники совсем разных рангов, а значит разных весовых категорий. Я выбрал простой полуторный меч. Ничего особенного, но достаточно... Крепкий и хорошо сбалансированный. Удобно лежа в руке, не слишком тяжелый, не слишком легкий. С другой стороны арены появился переодевшийся в другую одежду Абель. Он выбрал массивный двуручник, оружие для воина, который полагается на силу и мощные удары. Его походка была уверенной, движения точными. Мы встретились в центре арены. Наши взгляды пересеклись. Толпа затихла в предвкушении. Судья поднял руку, готовясь дать сигнал к началу поединка. Поединок будет продолжаться до смерти одного из дуэлянтов. Либо же, если обвинитель откажется от своих притязаний. Начинайте!»